Точнее, неотмываемо чумазой. И даже женская кофта, в которой он был обряжен, засалилась на локтях и на пузе до зеркального лоска. А ведь это была Марусина кофта, бледно-голубая, из тонкого упругого джерси. Линд ее сразу узнал. Он, в отличие от миллионов мужчин, прекрасно ориентировался в женских нарядах. В Марусинах, так уж точно... он бы мог с легкостью перечислить все, во что она была одета с первого дня их знакомства, еще тогда, в ноябре восемнадцатом году. Это была Марусина кофточка, и ей нечего было делать на этом ушастом паршивце, который разглядывал гостя наглыми, прозрачными глазами отъявленного хулигана. На юге таких называли «быстрюками» и пароли каждую субботу, просто для профилактики. хотя следовало бы поддавать и по понедельникам тоже. «Че надо?» — поинтересовался и мальчишка с ленивой презрительной гримасой, которая настолько точно копировала кого-то взрослого, опасного злого, что на какое-то дикое мгновение Линд вообразил невесть что — арест, высылку, Мару, всю бредущую в каторжных ботах по раскисшей дороге, хруст передернутых, Затворов, прыжки дымящихся от веселой ярости овчарок, наглых плебеистых аборигенов, въезжающих в свитой Маруси чудесный дом. Линд почувствовал, как стянуло от ярости сперва мошонку, а потом кожу на скулах и висках. Но тут же сам крепко встряхнул себя за шкирку. Вздор какой! Бабские вредни! Я бы знал наверняка, донесли бы мигом, Да и кто бы посмел тронуть Марусю, тронуть лично его? Это было совершенно невозможно. Конечно, там, наверху, полно болванов, ровно столько же, сколько внизу. Линд, если честно, вообще почти не встречал умных. А уж чтобы просто поговорить, не пригибаясь, не приноравливаясь, наравне, таких и вовсе было наперечет. Но ему никогда не мешали. Никто и никогда не смел ему мешать. Это была аксиома, совершенно ясная и для Линта, и для любого клинического идиота. Такая же ясная, как и разница между самим Линтом и клиническим идиотом. Это все понимали. Линт был один. Талантливых было сколько угодно, способных смышленных башковитых, подающих надежды, обещавших вылупиться. Но не гениев, нет. Гениев больше не было. Вообще. Линд, живший с этим с самого малолетства, вдруг ощутил огромную солнечную тень собственного дара. Словно что-то отдельное, чудовищно тяжелое, неживое. А оказывается, он не привык. Нет, у него просто не было выбора. «Где Мария Никитична Челдонова?» жестко, будто взрослого, спросил он у пацанка, который мигом сник, попятился, кошельком распустив рот, вдруг заорал на всю квартиру с сочным украинским прононсом. «Баба Муся! Баба Муся! Тут до вас какой-то дядьку!» И тут откуда-то из глубин квартиры раздался веселый молодой голос. «Марусин. Лесик, это вы?» «Я знаю, что это вы. Ради Бога, Павлуша, проводи Лазаря Иосовича на кухню и прикрой дверь. Дует!» Линд немедленно выпустил свою беззвучно извивающуюся жертву и, как завороженный, пошел на Марусин зов, спотыкаясь какие-то узлы, деревяшки, черт знает, что тут вообще такое произошло. На кухне, кудрявой от голубого, почти съедобного облачного пара, стояла Маруся. розовая, растрепанная, мокрая, и мыло в огромном цинковом корыте мучеливого младенца, невидимого Линту пола. Еще один детеныш, на вид постарше, сидел в углу на эмалированной кастрюле, крепко держась за ручки и с таким сосредоточенным упорством глядел прямо перед собой, что даже Линту стало совершенно ясно, что процесс идет сложно и требует всестороннего контроля. «Здравствуйте, Лесик!» — радостно сказала Маруся. «Как я рада, что вы наконец-то поправились!» «Нет-нет, не подходите, вы с холода, а у Катюши слабые легкие!» Линд, который ни за какие ковришки не согласился бы подойти к этой живой, голой к тому же человеческой личинке, остановился на пороге и, оглядев банно-прачечный хаос, поинтересовался. «Вы ограбили детский сад, Мария Никитична?» В этот момент, восседавший на кастрюле малолеток, угрожающе потемнел, натужился и вдруг победительно заорал. Маруся сунула индифферентной и похожей на голову буддийского башка девочке мочалку и с незнакомым ленту кудахтаньем кинулась на выручку маленькому засранцу. Приподняв его уфесистый зад, она с какой-то сияющей радостью, тоже, кстати, ленту прежде незнакомой, Убедилась, что все в порядке. Линд, учуяв облачко парной вони, брезгливо сморщил нос и принялась за гигиеническую возню с газетками и уговорами. «Ну так что же ты плачешь, Колюшка? Смотри, какой ты молодец! Вот мы сейчас все вытрем, Катюшу докупаем, а потом и тебе попу вымоем. И будет у нас с тобой попа розовая, чистая, душистая. Будет она дышать, да радоваться». Колюшка, видимо, прельщенный грядущими метаморфозами с попой, послушно заткнулся. Зато заорала забытая Катюша. И не просто заорала, а швырнула мокрую мочалку и заколотилась в корыте, будто припадочная, обдавая все вокруг белесыми, едкими мыльными брызгами. Маруся распрямилась, огорченно спреснула руками, не в силах разорваться пополам и отчаянно желая это сделать. — Лесик, вы не возьмете Катюшу? Полотенце вон там, на стуле. — Вот уж увольте, — твердо ответил Линд. — Не возьму и вам не советую. Она явно чокнутая и наверняка заразная. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Какие-то идиоты вас уплотнили. Как только Сергей Александрович позволил. Я сейчас же позвоню вы. — Никто нас не уплотнял, — отрезала Маруся. — Это я сама нас уплотнила. Люди в землянках живут, чуть не на улице рожают, а мы тут, а вы тут. Она смерила Линта яростным взглядом. От вас я такого не ожидала. И вообще, Катюша не заразная, а вот вы очень даже наверняка. Так что убирайтесь, и чтобы я духу вашего тут не видела, вернетесь, когда научитесь вести себя хорошо. Линт усмехнулся. Кое-как. самым краем оскаленного рта. «Боюсь, этого слишком долго придется ждать, Мария Никитична, но как вам угодно. Надеюсь, вы, наконец-то, счастливы. Жаль только, что святость — это единственное, что вам совершенно не к лицу». Он вышел, трясясь от злости и унижения, и пнув по дороге беззвучную, стремительную лохматую кошку. «Гадость какая! Еще и кошку успели завести». А Маруся, молодая, неприбранная, с красными пятнами на щеках, энергично принялась намыливать орущую Катюшу. В общем-то, уже совершенно чистую и имеющую самые определенные виды на кашу, которая прела тут же, на плите, укутанная в газеты и байковое одеяло. — Вот паршивец! — бормотала Маруся, глотая то ли мыльное, то ли свои собственные слезы. — Ты только подумай, какой паршивец, а, Кать? Надо же, заразными нас с тобой обозвать. Да на себя бы посмотрел. Едва живой букетик Герани Маруся нашла в коридоре только пару часов спустя. И долго реанимировала его, пока не привела окончательно в чувство и не поселила в стакан на полку. Повыше, чтобы дети не дотянулись. А на третий день пришел просить прощения и каяться побежденный лент. Фактически это была их первая и совершенно точно единственная ссора. Засилье детей разного возраста и разной степени запоршивленности разъяснилось еще до того, как Линд с Марусей примирились. Взятый в заложники Челдонов, сам изрядно потрясенный своим новым семейным положением, немедленно признался Линду, что Маруся – Сначала буквально притащила с улицы эвакуированную с двумя детьми, потом еще одну, и вы не поверите, тоже с двумя отпрысками. И, наконец, организовала что-то вроде домашнего детсада. И теперь каждый день собирает со всей улицы кучу малышней и возится с ними, пока мамаши обеспечивает фронт всем необходимым. А поскольку заводы неутомимо впахивали в три смены, Поголовье детей в квартире Челдоновых не переводилось никогда. И это просто сумасшедший дом какой-то, Лазарь.